Глава 1. Сны из ниоткуда. На голубиных лапках. Старая индийская поговорка гласит: "Великие события приходят на голубиных лапках". Действительно, вначале всё кажется простым, обыденным, и мы даже не подозреваем, на пороге чего стоим. И чем больше книг мы прочитали, тем больше кажется нам, мы знаем о том, как устроен мир. Поэтому новый день тот, который раз и навсегда изменит нашу жизнь. перечеркнёт все известные нам правила и поставит всё с ног на голову. Сначала выглядит точно так же, как и предыдущий. Ничто не предвещает перемен. Или просто мы, закостеневшие в своих привычках, не замечаем и не хотим замечать того, что великое событие уже на пороге и не заставит себя долго ждать. Всем вечером я поздно лёг спать. Днём как обычно, я много работал. Собиралась гроза, воздух был густым и душным. И спать было решительно невозможно. Накануне знакомый издатель подарил мне недавно выпущенную им книгу рассказов Хулио Кортасара. И в тот вечер я решил, впрочем, как и всегда, что чтение лучшая замена несостоявшемуся сну, и погрузился в необычайные миры, подчинённые своим особым странным правилам, описанные на прекрасном испанском, что доставляло мне особое удовольствие. К половине третьего ночи духота в комнате начала спадать, и я стал клевать носом. Поминутно забываю, в какой именно комнате сейчас находится тигр. Уснул я под далёкое гормыханье и шум дождя. Прекрасное время для сна. Очень не люблю падать во сне, когда в кромешной темноте летишь вниз, не видя вокруг себя ни одного ориентира, и ждёшь, что вот-вот сейчас больно ударишься, а на самом деле за несколько мгновений до этого просыпаешься. На этот раз я не проснулся, а больно ушибся спиной об острый камень. «Наверное, я упал с небольшой высоты, иначе переломал бы себе все кости». Или у таких снов другая логика. Я поднялся и гляделся. Я находился в тускло освещенном помещении с низкими сводами, похожем на широкий короткий коридор. В стенах, примерно друг против друга, на расстоянии пару шагов, темнело несколько грубых деревянных дверей на толстых уродливых металлических петлях. Пол был сделан из песчаника, и выщерблен по направлениями из одной двери в другую. Видимо, помещение и в самом деле было коридором. Некоторое время ничего не происходило. В воздухе не чувствовалось никаких запахов, не слышалось никаких звуков, никто не появлялся из дверей. Но неизвестно почему, я знал, что это лишь ожидание чего-то по-настоящему большого и страшного. И вот я почувствовал, как по моим босым ногам потянуло сквозняком, а значит, приоткрылась одна из дверей. Я обернулся. По всем законам страшного сна я должен был закричать от ужаса и немедленно проснуться. Уже во второй раз за этот странный сон, который вовсе не выглядел как сон, мне хотелось немедленно проснуться. Пусть в холодном поту и в начинающейся лихорадке, но в своем привычном доме и в своей постели. А одна из дверей позади меня была приоткрыта. Боковым зрением я заметил, как коридор проскользнул на что-то небольшое и темное и устроилось в одном из углов. Время еще больше замедлилось, воздух словно сгустился, появилась напряженность, и тут стало происходить то, чего ждал и я, и существо в углу. Дверь открылась еще шире, и в дверном проеме я увидел высокую сутулую фигуру человека, закутанного в темный делюжный плащ с капюшоном. Лицо было скрыто в тени, и мне почему-то показалось, что если я подойду и вгляжусь в эту тень, то не увижу ровным счётом ничего. Поэтому мне вовсе не хотелось этого делать. Руки человека были скрещены на груди. Да и вся его поза являла собой непоколебимое величие и уверенность в важности происходящего. Но я чувствовал, что это была уверенность не господина, а слуги. Происходящее было более чем странным и малореальным. Однако я прекрасно понимал, что все вижу это во сне, а ведь сон обычно не воспринимается как сон. Я помню, как накануне собиралась гроза, как я читал «Картасара», как затем лег спать под шум дождя. А потом я оказался здесь, свалившись буквально с потолка в это странное каменное помещение, без ламп и факелов, освещенное непонятно откуда багровым мутным светом. Я никак не мог проснуться –